Глава восьмая. Марли. На утро после вечера в баре я встала невыспавшейся. Будильник в телефоне прозвенел 8. Я застонала и натянула на голову одеяло, проклиная себя за вчерашнее. Не помогло. А ведь сегодня у меня ответственный день. Снова прозвенел будильник, на сей раз громче. Через мансардное окно проникали лучи солнца. Доносились крики вездесущих чаек. С закрытыми глазами я нащупала на прикроватном столике телефон и выключила будильник. Потом села и медленно провела ладонью по заспанному лицу. Я чувствовала себя совершенно разбитой. Вчера вернулась поздно и плохо спала. Опять навалился кошмар, мучивший меня с четырех лет. Во сне присутствовал мой отец, В последний раз подобное случилось много месяцев назад, и я уже поверила, что положила конец токсичным отношениям. После нашего прощального разговора я уяснила, что не желаю больше впускать его в свою жизнь, и поверила, все позади. И вот теперь выяснила, что заблуждалась. Вечер в баре опять кое-что вынес на поверхность. Конечно, я вынуждена была признать, что отлично развлеклась с друзьями Фионы. Уилл и Блейк действительно остроумные ребята, а Фиона... Меня опять словно обожгло, ведь они с Джеком вели себя так, словно очень близки. Я снова увидела ее руку на его плече, увидела, как пальцы поглаживают кожу, услышала, как она назвала его «малыш». Они всего лишь старые друзья, или между ними прежде что-то было. А Джек... Я до сих пор не знала, как понимать наш разговор на веранде. «Неужто парень меня действительно терпеть не может? Или все дело в моих подколках насчет того, что он одевается как лесоруб? Или в чем-то большем?» У бара мы побеседовали практически нормально, а вот позже по любому поводу бросались друг на друга в атаку. Даже после того, как я извинилась, напряжение не исчезло. В голове продолжали звучать его слова. «Мы провинциалы, совсем не во вкусе марли». «Девушка из большого города должно быть испытывает рядом с нами смертельную скуку. К тому же здесь все ужасно несимпатичны. Ты наверняка ждешь, не дождешься, когда слиняешь отсюда». «Ладно, пусть что хочет, то и думает. Мне наплевать на его мнение. В конце концов, я приехала в Сен-Эндрюс не ради того, чтобы за парнями бегать. У меня более серьезные планы. Вот только в первые дни было не до того». Слишком много новых, захватывающих впечатлений. Да и работу нашла себе на полный день. Однако эти выходные я проведу с пользой и, наконец, сдвину поиски с мертвой точки. А значит, нужно срочно выбросить из головы Джека Уилсона и сосредоточиться на своей задаче. Я решительно отбросила одеяло. Сегодняшний день имеет все шансы изменить мою жизнь. Джанет подсказала, как пройти к мэрии Сент-Эндрюса где находится адресный стол. «Если я хочу выяснить, жила ли когда-либо здесь мама, мне прямая дорога туда». Дженнет оседлала своего конька и принялась осыпать меня бесчисленными советами насчет того, что стоит посмотреть в Сент-Эндрюсе и его окрестностях, особенно если ты осталась без машины и располагаешь небольшим бюджетом. Я рассыпалась в благодарностях и, сгорая от нетерпения, поспешила к выходу. «Наконец-то! Сделаю первый шаг!» Однако на улице голова слегка закружилась, а желудок сжался в тугой узел, так что пришлось схватиться рукой за талию. Лишь в этот момент я осознала важность того, что намеревалась совершить. «Только не паниковать!» — строго приказала я себе. «Возможно, сегодня знаменательный день. Спустя 17 лет узнаю что-либо о своей матери. Так что без паники». По пути в центр города я мысленно уговаривала себя. Напоминала, что ни в коем случае не стоит рассчитывать на быстрый успех, иначе потом разочаруюсь. И все же, когда я свернула на Уоттер-стрит, ладони, несмотря на все старания, вспотели. В любой момент могу капитулировать. Я уже издалека заметила на большой площадке перед пирсом рыночные палатки и направилась туда. Фермерский рынок прямо у моря. Перед посещением мэрии не помешает немного отвлечься. Нужно срочно обуздать нервы. На ватных ногах прошлась вдоль палаток, рассматривая выращенные в окрестностях города свежие фрукты и овощи и наслаждаясь солнечными лучами, падающими на лицо. Взгляд постоянно натыкался на здание мэрии, которое я, к сожалению, почти сразу обнаружила по другую сторону улицы, прямо напротив пирса. Чтобы отвлечься, купила в палатке у пожилой краснощекой женщины свежий смузи. Затем уселась на скамейку, демонстративно повернувшись спиной к Уотер-стрит и принялась нарочито медленно поглощать напиток. Глядела на море, сосредоточившись на своем учащенном дыхании. Голоса прохожих, плеск разбивающихся о мостки волн, смех играющих детей и звон монет у палаток составляли приятный общий фон. Однако у меня в душе стоял грохот. В мозгу проносились тысячи мыслей. Я в который раз проигрывала различные сценарии. Что будет, если я найду маму? Что, если она живет здесь? Стоит ли идти к ней? И что я скажу? Здравствуй, я твоя дочь. Семнадцать лет назад ты меня бросила, оставив на попечении склонного к домашнему насилию алкоголика, которого я называла отцом? А если она раньше жила здесь, но потом переехала? Должна ли я, получив новый адрес, следовать за матерью на другой конец Канады? Нет, я не настолько отчаялась. Хочу только... Чего же я, собственно, хочу? Снова проклятая неуверенность. Имела ли смысл эта идея с самого начала? Как там говорится в пословице «Не будите спящую собаку»? Кто знает, захочет ли вообще мать меня видеть? Женщина, способная бросить мужа и маленького ребенка, вряд ли жаждет, чтобы ее нашли. Конечно, у матери были все основания сбежать от моего отца. Тут я не могу упрекать. Скорее уж поздравлю, что ей удалось от него избавиться. Сама над этим пока что еще работаю. С другой стороны, я хочу матери задать те вопросы, которые мучили меня всю жизнь. «Почему ты меня бросила? Я оказалась не столь важна для тебя, чтобы взять с собой...» Почему ни разу не попыталась восстановить контакт с дочерью? Как всегда при подобных мыслях в груди возникла давно знакомая боль. Мне не хватало воздуха. Я обхватила руками стаканчик смузи и закрыла глаза. Сделала несколько медленных вдохов и выдохов, пока волна паники не улеглась. Возможно, я никогда не получу ответы на свои вопросы. Однако я здесь. Сделаю хотя бы первый шаг, а потом следующий. И еще один. Бабушка всегда говорила, что жить прошлым – напрасная трата времени. Я решительно открыла глаза, бросила пустой стаканчик в урну у скамейки и встала. Желудок сдавили спазмы, однако я поборола дурноту и двинулась через улицу прямо к цели. Мэрия Сент-Эндрюса оказалась на удивление невзрачным строением. Просто облицованная клинкерным кирпичом неприметная бунгало, зажатая между помпезным кирпичным офисом банка Нова Скоуша и прелестным белым домиком с балконом, опиравшимся на колонны. На зеленой лужайке перед мэрией был выставлен на обозрение огромный исторический колокол. Пройдя мимо него, я уже секунду спустя стояла перед входной дверью. Сердце затрепетало, как мотылек, очень быстро, но слабо. Дрожащей рукой я взялась за ручку двери и медленно надавила на нее, Все. Путь назад отрезан. Я вошла внутрь. Этим солнечным утром в мэрии не проходило никаких мероприятий. Выложенный кафелем пол излучал приятную прохладу. Под потолком с негромким гудением вращался вентилятор. Я с благодарностью шагнула навстречу освежающему ветерку, потому что и лоб, и ладони снова вспотели. Он растрепал мои волосы. Прямо напротив входа за столом сидела женщина среднего возраста. Когда я приблизилась, она оторвала глаза от экрана компьютера. Ее кожа была оттенка светлого янтаря, словно солнечные лучи пробились сквозь банку дикого меда. Волосы женщины покрывал цветастый платок. «Доброе утро. Чем я могу вам помочь?» Я откашлялась. «Доброе утро. Меня зовут Марли Макферсон. И «Я разыскиваю свою мать!» Я сообразила, что просьба звучит странно, и ожидала найти на округлом лице женщины оттенок удивления, однако увидела лишь приветливую улыбку. Она оглядела меня и ободряюще кивнула, будто настаивая на продолжении. э то есть я хотела бы узнать, проживает ли она в Сент-Эндрюсе? Мы давно не поддерживаем контакт». «И как зовут вашу маму?» Мое горло внезапно пересохло, так что пришлось снова откашляться. «Сандра Макферсон!» Я сглотнула. «Девичья фамилия Акаджи, если это поможет?» Женщина слегка сдвинула идеально подкорректированные брови, словно размышляя. «Я не знаю ее лично. И к тому же, к сожалению, мы не можем просто так сообщать адреса проживающих в нашем городе. Вы искали в телефонном справочнике?» «У нас установлена онлайн-версия, можете воспользоваться». Она указала жестом на несколько компьютеров для общественного пользования. «Да, искала». «Причем тысячу раз», — с горечью продолжила я мысленно. Женщина оглядела меня со смесью сострадания и сожаления. «В таком случае мне очень жаль». У меня упало сердце. «Неужели это все? Нет, так нельзя». Взгляд упал на приколотый к ее блузке бейджик, на котором золотыми буквами было распечатано имя — Фара Азис. «Пожалуйста, миссис Азис, не могли бы вы хотя бы посмотреть, живет ли она здесь сейчас или, возможно, жила раньше? Адрес можете не называть». От миссис Азис не ускользнула дрожь в моем голосе. Она задумчиво пожевала нижнюю губу и огляделась. «Окей, но вы должны понимать, Если я что-либо найду, я действительно не имею права сообщать подробности. Я кивнула и попыталась улыбнуться. «Понимаю». Она набрала запрос на клавиатуре и принялась изучать выданные программы результаты. По запросу Макферсон ничего, а вот по Акаджи есть несколько результатов. Мое сердце совершило кульбит и забилось в два раза быстрее. Тут нет ничего необычного. Эта фамилия довольно распространена среди жителей нашего города, относящихся к коренным народностям. Ее глаза забегали по экрану. Мои нервы напряглись до предела. Я уставилась на монитор, словно могла повлиять на поиск силой мысли, хотя издали все равно ничего не видела. Наконец миссис Азис снова повернулась ко мне. К сожалению, с такой фамилией «Нет ни одной Сандры. Ни среди бывших жителей нашего города, ни среди проживающих в настоящее время. Большинство людей, носящих фамилию Акаджи, — мужчины». Я резко выдохнула, сама не понимая, от разочарования или от облегчения. Одновременно и пульс пришел в норму. Такое впечатление, будто внезапно успокоилось штормящее море. Я получила ответ. Голос миссис Азис доносился словно издалека. Она извинилась и пожелала удачи в дальнейших поисках. Лишь где-то на периферии разума я осознала, как сама поблагодарила ее и попрощалась. Затем развернулась и пошла к выходу, неуклюже, как робот, переставляя ноги одну за другой. Секунду спустя я вывалилась на улицу, глаза жгло. Сквозь влажные ресницы солнце сияло всеми цветами радуги. «Я сделала это!» Прошла по следу, преодолела свой страх. Я, наконец, стала взрослой. Результат, который вообще-то должен был меня уничтожить, подействовал в некотором роде освобождающе. Мама не живет здесь и никогда не жила. Мы не встретимся уже сегодня, не будем беседовать глазу на глаз, как я представляла бесчисленное множество раз. Это было нормально. Страх, который я ощущала с самого начала путешествия, Происходил не от того, что поиски могли завести в тупик, а от того, что я действительно могла ее найти. Я не была готова к встрече, так пусть лучше ей вообще не бывать. В каком-то помутнении я вцепилась обеими руками в фонарный столб, пытаясь собраться с мыслями. Быстро закрыла глаза и покопалась в себя внутри. Упражнение, которому меня в детстве научил психотерапевт и которое помогало описать свои ощущения – Часто я не могла подобрать слов, и он настоятельно рекомендовал погрузиться глубоко в себя и потом рассказать, что я там нашла. Упражнение работало и поныне, когда я не знала, что делать с эмоциями. И пока раскладывала свои ощущения на составляющие, дыхание в самом деле пришло в норму. Казалось, я падала с большой высоты, однако так и не разбилась, а продолжала находиться в состоянии свободного падения и смирилась с потерей контроля над ситуацией. Теперь чувствовала в себе пустоту, словно плавно парила в воздухе, вот только не знала, что с этим делать. Я открыла глаза и несколько раз моргнула. Довольно, с меня хватит. Смеющиеся прохожие машины, уличные музыканты, которые расположились у рынка. Я жаждала немного тишины, чтобы хоть как-то все переварить. Я механически зашагала вдоль Уотер-стрит, сама не зная куда. Всю неделю проработала и потому не нашла времени исследовать город. Возвращаться к коттеджу однозначно не хотелось. Тут я вспомнила одну из утренних рекомендаций Дженнет. Паган-поинт пойнт природная резервация, которая тянется вдоль бухты по самокуде, Представляет собой болотистый луг, являющийся прибежищем для многочисленных видов птиц, живописную рощу и километровый песчаный пляж. Там можно совершить чудесную прогулку или просто в одиночестве насладиться природой. Покой и уединение — именно то, что мне сейчас нужно. Я достала телефон, вбила наименование резервации в Google Maps и двинулась туда, куда указывал навигатор. Через четверть часа город остался позади. Меня окружала только природа. Миновав яркий зеленый луг с дикими цветами и небольшую рощицу, Я совершенно неожиданно увидела море и, ахнув от восторга, поспешила к пляжу. Становилось все жарче. Даже в легком топе я очень быстро вспотела. Выйдя на пляж, сбросила свои Nike Downshifter 7 и погрузила пальцы ног в песок. Божественное ощущение! В голове немедленно пробудилось воспоминание. Я всего раз в жизни отдыхала на море и едва помнила это событие оно случилось давно еще когда мама была с нами одно из немногих сохранившихся воспоминаний и потому для меня особенно важное. в детстве я постоянно проигрывала его в голове помню мамин смех ее солнечную шляпку с голубыми полями помню как мы строили замок из песка ее покрытые красным лаком ногти с налипшими песчинками аромат маминой кожи когда она брала меня на руки. Смесь солнца, морской соли и духов с лавандой. Ее длинные черные волосы, которые развивались на ветру. Отец в воспоминаниях не присутствовал. Вероятно, тогда его с нами не было. А может, я его оттуда вычеркнула. Подобное со мной случалось нередко. Исключительно в целях самозащиты. Я тряхнула головой, прогоняя мрачные мысли, нацепила солнцезащитные очки и устремилась к воде. Волны были высоки, вода бурлила. Я окунула в нее большой палец и тут же отдернула. В это время Атлантика все еще холодна, как лед. Впрочем, я сомневалась, что в разгар лета она станет теплее. Я прошлась вдоль берега, наслаждаясь солнцем, морским воздухом, пением птиц в траве, песчинками между пальцами босых ног и медленно разливающейся в голове пустотой. Мне действительно удалось подавить назойливые мысли, страхи и надежды, ощутить себя здесь и сейчас, пусть даже на миг. Но далее внезапно настигло разочарование, словно окатило огромной, холодной волной, которая увлекла меня за собой. Показалось, я потеряла опору и беспомощно бултыхаюсь в воде. Получается, я проделала долгий путь, чтобы в результате ничего не добиться? Конечно, я с самого начала осознавала, Вероятность того, что поиски увенчаются успехом, не особенно велика. Однако Сент-Эндрюс ⁇ единственная отправная точка. И я не могла не потянуть за эту ниточку, иначе не простила бы себя до конца жизни. Изучая коренные народы Канады и их языки, я впервые в жизни словила ощущение, будто мама стала ближе, хотя понятия не имела, говорила ли она вообще на каком-либо другом языке, кроме английского. Сохранила ли культуру предков, и смогла бы хоть немного привить мне ее, будь у нас время. И когда в процессе учебы натолкнулась на то, что многие по самоукуоде, коренная нация, из которой происходила мама, до сих пор проживают в Сент-Эндрюсе и его окрестностях, то поняла, куда должна отправиться после окончания университета. Однако та едва зародившаяся надежда мне лгала. С тех пор я ничуть не поумнела. Наивно пустилась в путь через полстраны, чтобы потом разочароваться. «Да пошло оно все!» — выкрикнула я и пнула босой ногой набегающую волну. Брызги полетели во всех направлениях. От холодной воды зрение прояснилось. Двинулась дальше. Достала телефон и сделала пару фоток, чтобы отвлечься. Затем уселась на песок и отправила Рэйчел селфи с припиской. «Была в мэрии, мама никогда не жила здесь. Зато впервые увидела море. Созвонимся вечером». «Икс-о, икс-о, целую, обнимаю». Откинулась на спину и закрыла глаза. Под веками танцевали солнечные блики. Снова пришло ощущение пустоты и свободного падения. Наверное, потому, что я не представляла, что делать дальше. Такое чувство, что я никому не нужна. Всю жизнь меня преследовало это ощущение. Мама бросила. Отец предпочел алкоголь заботам о дочери. Если б не бабушка с дедушкой, У меня и дома бы не было. Мне разбили сердце еще до того, как я повзрослела достаточно, чтобы понять, что это значит. В нем всегда зияло пробоина, которую никто не сможет заполнить. Ни один человек на свете. Ведь если разучишься доверять людям, то уже навсегда. Я усвоила жестокий урок. Однако я все равно бросилась на поиски мамы. Неужели ничему не научилась? Должна же была понимать, что это слишком больно. «Больно и бессмысленно, даже если я ее найду, потерянные годы уже не вернуть». С силой вонзила ладони в песок и сжала кулаки. Нагнулась вперед, подтянула колени и уронила голову между них. Так я и сидела без движения, борясь со слезами. И вдруг на меня упала тень.